Глава 17. Во всех виденных американских фильмах агенты ФБР, если только не действуют под прикрытием, одеты в одинаковые черные костюмы, черные туфли, рубашки с темными галстуками. Сотрудницы чуть разнообразнее, но тоже строго. Хоть в СССР не существовало официального дресс-кода для КГБ, многие из них узнавались за версту. Именно такую парочку и Егор срисовал у Дворца культуры работников местной промышленности, разглядывавших афиши ансамбля Песнеры. Оба были подчеркнуты индифферентны. Нет, скорее лица выражали скуку, за ней плохо скрытое недовольство. Медведка последний раз затянулся и бросил бычок в урну. — Готов на пари. Коллеги нашего Волобуева, тоже какие-нибудь помощники администратора на майорских должностях, пошли минутку иди я догоню доставая сигареты на улицу вышел легкий на помине не очень тайный агент каким-то образом узнал одного из коллег поздоровавшись с ним за руку тот представил напарника егор приклеил ухо мужчины говорили негромко но не учли что песнеры обладают музыкальным слухом слышно было плохо хоть смысл удалось уловить местные сильно возмущались на афише значилось Песнеры исполняют произведения Владимира Ивасюка. Оказывается, его похороны в 79 превратились в массовый стихийный антикоммунистический марш. В смерти композитора местные националисты обвинили КГБ. Нырнув обратно в здание, Егор наткнулся на серёгина тащившего сумку, полную пластинок. — Где ты шляешься? — возмутился тот. — И один должен таскать, а деньги вместе делить. Сейчас допрыгаемся, что денег не будет вообще. Там два типа из местного КГБ втирают Волобуеву, что не стоило Ивасюка упоминать на афише. Нельзя провоцировать народные волнения. Говорят, на фоне волнений в Польше. Пошли они в жопу! Огрызнулся Юрий, смелый, потому что посылаемые точно ничего не могли услышать. Если бы не упоминание Ивасюка, хрен билета распродаж. Половина репертуара русская, мулявин русский. «Москали, короче. И мы с тобой в их компании тоже москали». Убедил. «Но прости, бегу к Андрею. Я же в этой поездке звукач-2, а не гитарист. И пока занимаю высокий пост разматывальщика проводов, должен трудиться. Иначе пацанам придется вкалывать и за себя, и за меня». «Не переживай, со временем зазнаешься. Ладно, завтра у тебя работа в зале меньше, аппаратура расставлена. Будешь носить товары собирать выручку». Когда Медведка удовлетворенно откинулся в кресле и развернул кулек с припасами для перекусона, до начала оставалось полчаса, и в ДК начали запускать зрителей. Егор отправился в фойе проверить торговлю. Шла она... никак. Четыре диска песнеров с отдельными саундами и пятый с гуслером не содержали ни единой песни и Васюка. Собственно, в репертуаре ансамбля их насчитывалось всего-то две, и ни одна не вошла в альбомы. Мегахит «Червона Рута» композитор отдал Софии Ротару. Наверное, люди, увидевшие афиши, расклеенные не только на стене ДК, но и по всему городу, полагали, что песнеры дадут одного и Васюка. Кстати, ни на стенах Дворца культуры местной промышленности, ни где-либо в иных местах в городе, никаких москаляку на геляку не бросилось в глаза. Быть может, плохо искал. Егор отыскал за кулисами Серегина. Юра, «Если так дело пойдет, товар зависнет», — он кратко описал ситуацию. «Жители Львова идут сюда без энтузиазма. А он появится, когда отыграем концерт. Увидишь, в перерыве продажи зашевелятся. Лучше всего было бы по окончании. Но как они выйдут из здания, все, баста, карапузики. Диск с автографами не купить. Снова в фойе можно попасть только с входным билетом». «Ну да. А что ты предлагаешь?» оставить какую-то машинку у выхода и торговать хотя бы два раза по четверть часа после обоих концертов. Вот только бандюки местные не грабанут нашего продавца. Не боже мой, местная братва получает свой процент от происходящего. Видел? Зал небольшой, чуть больше 500 мест. А продадут на 50-60 билетов больше. Поставят приставные стулья. Вот и неучтенная наличка. Ладно, по поводу машины поговорю. Не занятый в первом отделении, Егор все же заглянул в гримерку и обнаружил там яростные дебаты. Оказывается, о рекламе Ивасюка Мулявин узнал поздно, когда уже не осталось времени репетировать. Месевич убеждал рискнуть и начать с удоли своя весна. Владимир Георгиевич думал «Расскажи мне, отец», тщательно отработанный в Минске, но на русском языке. Тут же отирался помощник худрука Волобуев который, конечно, никому и ничем помочь не мог. — Я хорошо помню у доли своя весна, — заверял Кашипаров. Ему вторил клавишник пеня, кому выпадала основная партия. «Ткаченко — Ткаченко? — спросил Мулявин. — Подхвачу и сыграем не хуже, чем тогда в Киеве. Но прав был и Васюк. Мы слишком ее упростили. — Лучше просто, чем без нее, — не унимался Месевич. Мулявин обхватил голову руками, зажав уши, и тем самым на несколько секунд отрезав себя от внешнего мира. Потом всем сделал знак молчать. «Раз утвержденный список песен летит псу под хвост, ставим первое отделение на белорусских, из русскоязычных «Только расскажи мне, отец», на музыку Ивасюка. Второе «Веселые нищие». «Егор, я сейчас набросаю список. Делаем вступление из «Крика птицы», потом пусть Андрей будет готов к «Червоной ружи». «Можно вспомнить неспочнями из червоных гитар, что пели в Польше», — предложил кто-то, и тут взвился Волобуев. «С ума все посходили! В Польше антикоммунистические беспорядки, военное положение! Забудьте! Никакой Польши нет!» Наверное, от всей Польши уцелела одна Анна Герман, если ее пустили в выпуске «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады в новогоднюю ночь». А так... «Огромная дыра между СССР, Чехословакией, ГДР и Балтийским морем», усмехнулся Егор, но только внутри себя. Что любопытно, к его рождению в будущем от всей этой географии уцелеют лишь Польша и Балтийское море, окружающие социалистические государства, растворятся в истории. Получив список, правда, пока только первого отделения, Егор поплелся к Медведка. Андрей невозмутимо восседал у микшерского пульта, рассматривая публику, начавшую заполнять небольшой зал. «Смотри, они переиграли плейлист. Нет проблем. Пока я жив, все будет нормально». Не раз наблюдая за его работой, Егор удивлялся. Понятное дело, тот давно привык к пульту, включая каждый кабель от инструмента или микрофона в один и тот же разъем. Тем не менее, труд звука впечатлял. Он четко выделял звук всех инструментов и вокал, Устанавливал не только громкость, но и тембровую окраску, компрессию, распределял по каналам, чтобы звучание оставалось объемным. У гитаристов регулировал предусиление гейном, чтобы обеспечить овердрайв в партиях рока. Во время исполнения звукач больше руководил ансамблем, чем сам Владимир Георгиевич. «Андрей, если меня заберут, так сказать, в музыканты, кого найдут на мое место?» «Надеюсь, кого-то натаскать себе на замену». «Вижу, ты не рвешься, и ладно». «А Сафронов? Он какой был?» «Дениска? Рубаха, парень. Шебутной, заводной. Слух отменный, но пульт ему бы не доверил. Ненадежный». Слышал, краем уха он кокс нюхал, как бы, между прочим, бросил Егор, ступая на тонкий лед. «Кто тебе сказал?» «Вот так сразу и признаюсь. Кокс — это статья, даже хранение. Это я тебе как студент юрфака заявляю». Но ему все равно. Да, бедному парню все равно. Не, про Кокс не слышал. Давал мне курнуть какую-то дурь в скрутке. Торкнул, но не сильно. Но он чаще меня баловался. Куда такому за пульт? Интересно, где брал? Не распространялся. Во время первых гастролей Егор не торопился приставать с расспросами. На вторых, уже вроде как вписался в коллектив. Мог позволить более откровенные разговоры. И вот сразу результат. Подозрение о наркотиках подтверждается. На самом деле, образцов преувеличивал вероятность неприятности от наркоты вот прямо на ближайшем зарубежном турне. Вообще, люди 1982 года очень мало знали о действии наркотиков, в то время как коллеги-музыканты на Западе ширялись массово, смерть от передоза считалась чуть ли не нормальной составляющей профессии. Сто процентов тот же Мулявин, нюхнув кокаин, взбодрится, но его вряд ли потянет нести чушь в микрофон. Что касается последствий, дороги в один конец от легких наркотиков к тяжелым, то для артистов в любую эпоху дела складывались особенно плохо. Все проходят пик звездности, все тяжело воспринимают нисходящую фазу. Многие пытаются подстегнуть творчество наркотой или глушат душевную неустроенность. В 1980-е годы в СССР было принято спиваться, а не ловить приход. По крайней мере, за хранение водки не предусматривалось ответственности, как за хранение наркоты. Наконец, зал наполнился и переполнился. Какое бы ни было неприятие москалей, авторитет Песнеров сработал. Плавно погас свет, прожекторы выхватили сцену. Володя Ткаченко вышел к самому ее краю. Егор видел, как Андрей переместил от себя движок Гейна, а громкость отрегулировал, как только зазвучала первая струна. Проигрыш из «Крика птицы» был, если не смущаться каламбурчика, беспроигрышным, современным, и, наверное, вызывал бы шок у ревнителей чистого советского искусства и персонально Тихона Хренникова, бессменного председателя Союза композиторов СССР, назначенного на эту выборную должность лично Иосифом сталиным Хренников пронес верность сталинизму через оттепель, застой и перестройку. Затем вышел Мулявин. Говорил он по-русски. «Друзья, для нас большая честь выступать в Древнем Львове. В мире музыки он связан с именем Владимира Ивасюка, нашего товарища, коллеги, прекрасного человека и композитора, автора «Червоной руты». «Червону руту давай!» — донеслось из зала. Голос кричавшего был настолько силен, что соперничал с усиленным через микрофон. «С уважением к памяти Володи скажу, что он нам не доверил эту песню, а поступить против его воли совесть не велит», — выкрутился Мулявин. «Мы еще споем произведение вашего земляка, а пока наш ответ червоной руте, червоная ружа». «Музыка Владимира Мулявина, слова народные», — добавил Кашипаров. Композиция в среднем темпе, в общем-то не характерная для повольных спевау из основного репертуара песнеров была отлично встречена публикой. «Червоная ружа, не стой на дорозе, не стой на широкой, кто и дзе, той ломае. Не стой на дорозе, червоная ружа, кто и дзе, той ломае, кто и дзе, той сшибае». Зал завелся. Когда Мулявин в конце шесть раз повторял «червоная ружа», зал начал подпевать. Егор выделил зычный баритон того мужика, кто требовал червону руту. Замену зритель принял. И только потом, на разогретый зал, песняры запустили «Удоли своя весна». Егор, раньше ее не слышавший, не мог взять в толк, отчего сыр-бор. Песня прозвучала мило и при этом настолько простенько в музыкальном отношении, что казалось исполнена каким-нибудь вокально-инструментальным ансамблем областного Дома культуры. Из этого материала можно было выжать намного больше. Странно, что чутье изменило Мулявину. Примечание. Позволю высказать никому не навязываемое мнение, что песняры запороли хорошую песню. Для фестиваля в Сопоте была подготовлена другая версия с другим исполнителем. Конец примечания. Но ничего. По выражению из будущего, people хавал. Аплодировали долго, даже вставали. «А представь, как хлопали бы, если б Мулявин крикнул в микрофон «Слава Бандере!» – съехидничал Андрей. Потом сыграли «Расскажи мне, отец» и Васюка. Спели по-русски. Публика как-то посерьезнела. У людей постарше выступила влага на глазах. Народ, замученный до почечных колик парадным официозом, умел отличать идущее от сердца от написанного по разнарядке композиторами-многостаночниками Хренникова. И Васюк не был членом Союза композиторов СССР. Мулявин в то время тоже. В перерыве, за минуту до окончания последней песни отделения, Егор побежал в буфет прикупить коньяк «Три звездочки» Закарпатского завода. Возвращаясь, увидел оживление около продавца пластинок с автографами. Бизнес тронулся с мертвой точки. Рядом стояла девчушка, сжимавшая гусляра лет 16-17 на вид. Здесь купили, спросил он, и вдруг обратил внимание, что конверт чистый, без поддельных росчерков. «Ни, у мисте", сообразив, что к ней обратились по-русски, тут же поправилась. "В городе покупала. Здесь дорого, Десять карбованцев просят". "И правда, дорого. Спекулянты проклятые. Хочешь, подпишу". "Но я в записи гусляра не участвовал. Играю только во втором отделении, в весёлых нищих. Вы песняр, тёмнокарие глаза" расширились от удивления. «Да, и вот доказательства, несу за кулисы». Он продемонстрировал бутылку коньяка вместо мандата. «Всех не обещаю, но... Давай так, Кашипаров подпишет точно. И еще кого перехвачу на бегу». Егор велел ждать у служебного выхода по окончании первого концерта. Пока девочка колебалась в раздумьях, выхватил пластинку и убежал. Автографы получил легко, в том числе Мулявинский за сообразительность и расторопность при покупке коньяка. Второе отделение прошло как по маслу, подготовленное первым. Веселые нищие зашли легко. Егор, конечно, волновался, исполняя вместо Ткаченко гитарную партию и аккомпанируя словам «Когда бесцветная мертва, летит последняя листва, опалена зимой». Получилось неплохо, но только смущался, когда Мулявин представил его как автора музыки красть нехорошо а когда хвалят публично за украденное еще и стыдно но люди ко всему привыкают даже к стыду по окончании второго отделения егор накинул пальто на концертный костюм и не снимая парик отправился к служебному выходу чей гусляр кореглазая в черной вязаной шапочке с брошью в виде серебряного трезубца растолкала небольшую стайку молодых людей спасибо я уж не ждала что выдите Не узнала вас на сцене в парике. Думала, обманул. Зачем о людях думать плохо? В свете уличных фонарей она рассмотрела автографы. Мулявин. Правда, Мулявин. А остальные? Кашипаров и Дайнека. уи Она очень смешно пискнула и подпрыгнула на месте. Их окружили. Там были в основном девушки студенческого возраста. Парней всего двое или трое. Скорее всего, сопровождающие своих подруг кто-то совал диски-миньоны, кто-то блокнот с ручкой, просили автографов. Конечно, это было очень далеко по сравнению со зрительским психозом, наблюдавшимся в Ярославле и Костроме, но все же Егор в который раз ощутил на себе отцвет славы песнеров «Друзья, на концерте прозвучала единственная моя кантата, когда бесцветная мертва, на слова Бернса, где я аккомпанировал на гитаре. Ее нет ни на одной из пластинок». Я не вправе подписывать конверты с дисками. — Ну а вы же песняр? — спросила обладательница гуслера. — Совсем немножечко. Она решительно сунула диск обратно, с ним шариковую ручку. — Напишите, будьте ласкови. Вероники на память от песняра. Как вас зовут? — Ну вот, вы меня и разоблачили. Настоящих песняров все знают по имени, фамилии и исполняемым песням. Ребята засмеялись. Он подписал Веронике на память от Егора Евстигнеева. Потом Оксане, Марии, Софии. Имена остальных не запомнил. Наконец раздался вопрос, даже странно, что он прозвучал только сейчас. «В какой гостинице вы остановились?» спрашивающая выглядело эффектно. Глаза тоже карие, завущие черты лица тонкие, фигурка подчеркнута шубкой, перетянутой в талии пояском. Каштановые кудри рассыпались по плечам. Лёхе точно бы приглянулось. А ему самому? Да. И одновременно нет. Последние часы, проведённые с Настей, что-то изменили. Рыжая девочка на разрыв между чувствами и семьёй. И, похоже, готова пожертвовать всем ради отношений. Даже поругаться с мамой, предпочитая хлопа. Это любовь? Очень многие называют любовью куда меньше накал страстей. Изменять ей он не хотел, даже не ради самой Насти, ради себя, собственной внутренней душевной гигиены. Поэтому ответил львовской красавице как можно деликатнее. «Прошу прощения, не запомнил название гостиницы. Нас привозят и увозят организаторы. Всем спасибо, всем счастливо!» И он с чувством сожаления проскользнул в служебный вход мимо неприветливого вахтера когда еще посидит с такими вот пацанами и девушками, споет им под гитару. Начнется коловращение концертов, и к вечеру будет уставать настолько, что уже не до посиделок. Второй концерт прошел более гладко. Учитывая малый интервал между ними, какие-то четверть часа, зрители, пришедшие на последний сеанс в 21.00, пересекались с выходящими с 19-часового и, получив оптимистический отзыв, шли в Дворец культуры с лучшим настроением. У доли «Свая весна» прозвучало увереннее. А еще Егор заметил в первом отделении серьезного юношу с длинными усами, похожими на мулявинские, держащего на коленях точно такую же «Весну-202» и микрофон в ладошке. Лет за десять до этого, по слухам, песнеры прекратили концерт, запретив записывать его какой-то местной телевизионной студии во время гастролей по Центральной России. Разгорелся скандал, и коллектив несколько месяцев колесил только по белорусским районным домам культуры и колхозам имени Ильича, и лишь через полгода был помилован. К частным записям относились не столь болезненно. Тот же Владимир Высоцкий завоевал всесоюзную популярность именно благодаря нелицензионным магнитофонным лентам. Выступления переписывали друг у друга много раз, пока хриплый голос певца-поэта звучал еще более-менее отчетливо. Из любопытства Егор распаковал свой магнитофон в спешке отъезда неопробованной. На кассету после Лястака записал, когда бесцветная мертва, намереваясь прослушать в гостинице. Когда садились в автобус, Юра оттащил его за локоть. «Идея с продажей пластинок из машины? Гениальна! Продали все, что я им дал, выносил дополнительно. Егорка, надо еще докупить» так и до половины гастролей не хватит. А кто распишется? Придется мне самому. Когда выходили из автобуса, у входа в гостиницу стояла та же девушка с непокрытой головой и пышными волосами, что было около служебного хода ДК. «Не обязательно она лично тебя ждет», внушал себе Егор, отгоняя соблазн позвать ее. Не исключено использует его как пропуск, чтобы ввинтиться внутрь и повиснуть на шее Дайнеке или Месевича. Фронтмены всегда на виду. Именно они вызывают пароксизмы вожделения у поклонниц. Тот же Поливода, основной автор музыкального решения «Веселых нищих», мало заметен во втором ряду, до пояса, закрытый клавишным инструментом. В номере включил запись. Стало смешно до неприличия. Действительно, у судьбы своя весна. В данном случае весна 202 запорожского завода «Искра». Понятно, почему не предусмотрено встроенного микрофона. Он записывал бы главным образом шум лентопротяжного механизма. Качество звука было, скажем мягко, не хай-фай. Лястака, скопированная на японском двухкассетнике, несколько отличалась качеством, но... А еще молодой организм переживал нездоровое возбуждение, пылающие взоры западенских темноглазых красоток сказали свое слово. Егор посмотрел на часы. Захотелось позвонить Насте, но уже поздно. Теперь только с утра, перед выездом в Дворец культуры, ближайший концерт начнется по патагонному графику в 12 дня. В этот поздний вечер вторника, 2 марта, Егор зря беспокоился, что кого-то разбудил бы в одной из квартир на улице Калиновского в городе Гродно. Тяжелый разговор затянулся за полночь, что не позвонил хорошо, только подлил бы масло в огонь. «Настя, понимаешь ли ты, что Егор совсем не тот человек, за которого себя выдает?» — задала тему Екатерина Вацлавовна. Семья сидела за обеденным столом в кухне. После перепланировки она увеличилась по площади, и позволила вместить чехословацкий гарнитур с блестящими дверцами, хромированными ручками и матовой рабочей поверхностью. Таких на всю Гродненскую область завезли не более двух дюжин. Старшая из двух дочерей колупала вилкой дефицитную деликатесную рыбу, очень вкусную, но нельзя было позволить себе набрать хоть один лишний грамм в ожидании Егора. Тому, вне всяких сомнений, нравилось, что его девушка такая изящная, Стройная, легкая, ее приятно кружить на руках и сажать на колени. Что касалось «не тот человек», Настя припомнила свои шутливые подозрения по поводу американского агента. Никакой он не агент, просто равнодушный к языку, истории и культуре родной республики. И таких, увы, большинство. Чудо, что ей, а в какой-то мере благодаря песнерам, парню удалось немного расшевелить, Порой что-то напевалось Песнеровского на белорусской мове, правда, с ужасающим произношением. Но упрек был брошен. Надо отвечать. «Мама, он мне нравится такой, какой есть». «А какой?» — вкратчего спросила та. «Он вообще кто? Студент? Юрист? Милиционер? Музыкант? Или спекулянт?» «Все вместе. Про спекулянта не поняла». «Не поняла? За два месяца? А вот я сразу заметила». Торжествующе подняла палец Екатерина Вацлавовна. «Когда в субботу убиралась в вашем хлеву, обнаружила на полочке тысячу рублей. Тысячу! Даже мы, респектабельная и обеспеченная семья, никогда не храним дома больше 500 Остальное на книжке!» Яна хихикнула, но замолчала под строгим взором мамы. «Одежду вашу развесила аккуратно, кое-что погладила. Представь, у него дорогой импортный спортивный костюм, только с нашивкой «Динамо». Кеды китайские, зато кроссовки фирменные, раз в пять дороже его стипендии. Ужас!» Настя отодвинула рыбу недоеденной. «Огорчу. Он за спортивное не заплатил ни копейки. Егор чемпион «Динамо» по боевым единоборствам. Амуниция ему выдана через спортивное общество к соревнованиям. Так что к его ипостасям «комсомолка», «спортсменка» и «просто красавица» добавь, он белорусский брюсли Не знаешь его? Китайский чемпион по всяким там каратэ. Кроме спортивного, у него имеется очень скромный костюм с комсомольским значком. И одновременно вещи дорогие, фирменные. Когда приехал с гастролей, и тебя, дочка, не застал, тут же куда-то убежал и скоро вернулся с целой сумкой дорогих вещей. Кожаный пиджак, куртка, две пары брюк, обувь, роскошный свитер. В Гродно все это можно было бы продать не меньше, чем за тысячу. «Мама!» — щеки Насти начал заливать гнев, даже веснушки растворились на его фоне. «Я пустила тебя без спросу в квартиру Егора, а ты устроила форменный обыск в его вещах. Пересчитывала его деньги? Как тебе не стыдно?» «Дурочка, для тебя стараюсь. Подумай, откуда у него столько денег?» «И я слышала, ему обещают открытку на новые «Жигули» или тебе в шестко едно?» «Нет, не все равно». Егор старается, он не сделал мне предложение к свадьбе, но я вижу, вьет гнездо. Справлялся, как стать в очередь на кооперативную квартиру, государственную ждать лет двадцать. Для этого ему придется несколько раз съездить с песнерами в гастрольные туры, накопить и на кооператив, и на машину. Наверное, придется влезть в долги, пока не обеспечит нас всем, какая мы семья». «Но вы же живете, как семья», — вставил отец. «Может, просто встречались бы» как мы с твоей мамой в молодости. Другие времена, другие нравы. Я не девочка, он не мальчик. Мы хотим быть вместе, и мы вместе. Построим общее будущее или разбежимся. Сотто бензе, — горестно вздохнула Екатерина Вацлавовна, прижав ладонь ко лбу. Пойми, цурка моя, в нашей стране большие деньги не делаются сразу. Высунешься и сразу получишь по голове. Все нужно аккуратно, постепенно шаг за шагом, без ненужного риска, как у нас с твоим папой. Ну да». Настя оценивающе глянула на обоих родителей, взвешивая следующую фразу, затем выпалила. «Папа мой очень хороший, но немного скучный. Не поет с песнерами, не ловит убийц и не разбивает кирпичи ладонью, зато умеет десять лет копить на жигули. Не обижайся, па». Тот опешил, потом засмеялся а его половина оскорбилась до глубины души. «Вот, вот то, о чем я говорила. Настя, приезжавшая домой осенью после картошки, и январская после сессии, это как два разных человека. Влияние Егора на нее просто ужасно. Муж, если мы позволим продолжаться безобразию и дальше, то окончательно потеряем старшую дочь». Тягостный разговор продолжался, набирая обороты и повышая накал эмоций. Через полчаса Екатерина схватилась за сердце. В полвторого ночи приехала скорая. Доктор велел ассистенту сделать укол и отказался оставить женщину дома. Он не был уверен, это ординарный приступ или все же микроинфаркт. Требовалось как минимум снять электрокардиограмму. Скорая увезла женщину в областную больницу, а Настя подверглась атаке сразу с двух сторон, от отца и сестры. Оба втолковывали, пусть мама сто раз не права, но она мама, и с ней следовало мягче. Обвиненная в жестокосердии, девушка ушла рыдать в свою комнату, а ее папа принялся обрывать телефоны знакомых, невзирая на ночь, чтобы выйти на врачей областной клиники и обеспечить особый уход. То, что Екатерина Вацлавовна сама себя накрутила до сердечных спазмов, сейчас не имело никакого значения.